К концу уроков хрипач послал за врачом, а сам взял шляпу и отправился в сад, что лежал между гимназией и берегом реки. Сад был обширный и тенистый. Маленькие гимназисты любили его, они в нем широко разбегались на переменах, поэтому помощники классных наставников не любили этого сада. Они боялись, что с мальчиками что-нибудь случится, а хрипач требовал, чтобы мальчики бывали там на переменах. Это было нужно ему для красоты в отчетах. Проходя по коридору, хрипач приостановился у открытой двери в гимнастический зал, постоял, опустив голову, и вошел. По его невеселому лицу и медленной походке все уже знали, что у него болит голова. Собирался на гимнастику пятый класс. Построились в одну шеренгу, и учитель гимнастики, поручик местного резервного батальона, собирался что-то скомандовать, но, увидев директора, пошел к нему навстречу. Директор пожал ему руку, рассеянно поглядел на гимназистов и спросил, «Довольны вы ими?» «Как они? Стараются? Не утомляются?» Поручик глубоко презирал в душе гимназистов, у которых, по его мнению, не было и не могло быть военной выправки. Если бы это были кадеты, то он прямо сказал бы, что о них думает. Но об этих увольнях не стоило говорить неприятной правды человеку, от которого зависели его уроки. И он сказал, приятно улыбаясь тонкими губами и глядя на директора ласково и весело, «О да, славные ребята!» Директор сделал несколько шагов вдоль фронта, повернул к выходу и вдруг остановился, словно вспомнив что-то. «А нашим новым учеником вы довольны? Как он старается? Не утомляется?» Спросил он лениво и хмуро и взялся рукою за лоб. «Поручик для разнообразия и, думая, что ведь это чужой со стороны гимназист, сказал... Несколько вял, да скоро устает. Но директор уже не слушал его и выходил из зала. Внешний воздух, по-видимому, мало освежил хрипача. Через полчаса он вернулся и опять, постояв у двери с полминуты, зашел на урок. Шли упражнения на снарядах. Два-три незанятых пока гимназиста, не замечая директора, стояли, прислонясь к стене пользуясь тем, что поручик не смотрел на них. Хрипач подошел к ним. «А, Пыльников», — сказал он, — «зачем же вы легли на стену?» Саша ярко покраснел, вытянулся и молчал. «Если вы так утомляетесь, то вам, может быть, вредна гимнастика?» — строго спросил Хрипач. «Виноват, я не устал», — испуганно сказал Саша. «Одно из двух», — продолжал Хрипач. Или не посещать уроков гимнастики, или... Впрочем, зайдите ко мне после уроков. Он поспешно ушел, а Саша стоял смущенный, испуганный. — Влетел, — говорили ему товарищи. — Он тебя до вечера будет отчитывать. Хрипач любил делать продолжительные выговоры, и гимназисты пуще всего боялись его приглашений. После уроков Саша робко отправился к директору. Хрипач принял его немедленно. Он быстро подошел, словно подкатился на коротких ногах к Саше, придвинулся к нему близко и, внимательно глядя прямо в глаза, спросил, «Вас, Пыльников, в самом деле утомляют уроки гимнастики?» «Вы на вид довольно здоровый мальчик, но наружность иногда обманчива бывает. У вас нет какой-нибудь болезни?» Может быть, вам вредно заниматься гимнастикой? — Нет, Николай Власич, я здоров, — отвечал Саша, весь красный от смущения. — Однако, — возразил хрипач, — и Алексей Алексеевич жалуется на вашу вялость и на то, что вы скоро устаете, и я заметил сегодня на уроке, что у вас утомленный вид. Или я ошибся, может быть?